«Моя-то вон какая!» Ласковые обращения, вылетающие из уст любимого человека, обладают каким-то магическим, обволакивающим и успокаивающим свойством. Будь ты малышкой, котиком, роднулечкой, да черт с ним, даже заей, все равно приятно. В душе появляется невольная улыбка, и ты начинаешь едва заметно сиять, становясь чуточку умиротвореннее и счастливее. Но есть одно слово при звуке которого у женщин наблюдается совершенно обратный эффект, заставляющий глаза наливаться кровью, губы трансформироваться в неописуемые кривые и внутреннюю дуру побуждать к активности. Это слово «моя». Вообще в самом слове, как таковом, ничего особенного, конечно, нет. Когда оно применяется с последующим продолжением «моя жена», «моя подруга», «моя возлюбленная», «моя красавица», «моя девочка» и так далее. В таком случае внимание плавно переключается на второе слово, и предшествующее ему остается в стороне. Совсем другое дело, когда дальше после слова «моя» не следует никаких уточнений. Девушка в таких ситуациях обычно дает мужчине пару секунд на то, чтобы он опомнился и договорил. «Моя кто?» Если же парень не замечает этого недолгого, но очень показательного молчания, призванного даровать ему шанс на исправление, Девушка, не задумываясь, выпускает на воле свою внутреннюю дуру. К слову, та в подобной ситуации ведет себя довольно пристойно. Причина тому — запоздалый выход. Дав своему любимому эти пару секунд на раздумье, девушка насильно удерживает мгновенное и своевременное появление внутренней дуры, которая, услышав неверно и не к месту использованное слово, готова тут же громко рваться в бой. Как следствие задержки, шумное проявление недовольства становится неуместным. Поскольку внутренняя дура не такая уж и дура, она не собирается закатывать скандал, который попытаются замять как можно скорее и обращать внимание на который не станут. Ей не нужна ссора ради ссоры. Мы говорим о конкретно этой ситуации. Ей важно, чтобы ее словам вняли. Поэтому она выжидает. Обиду внутренняя дура может как проявить мгновенно, это же занятие не шумное, так и отложить до дома. Тут уж по желанию самой дамы. Но вы, мужчины, точно заметите, что что-то произошло. И как только настанет удобный момент и без свидетелей, после нескольких десятков вопросов, вы сможете добиться от нее реального ответа на вопрос «что случилось?». Она в подробностях объяснит вам, почему, рассказывая не истории своим друзьям, Слово «моя» не должно быть самостоятельным и полноценным элементом предложения. Понимаю, молодые люди, скорее всего, не осознают весь ужас, который охватывает внутреннюю дуру. В слове «моя» нет же ничего обидного. Он и она вместе, а значит, он ее парень, а она его девушка. Что не так? А не так то, что когда о любимой даме мужчина говорит «моя», внутренне она чувствует какую-то подневольную зависимость и ловит ощущение, как будто она его собственность. А для внутренних дур, да и для женщин, в принципе, ощущение свободы – вещь очень важная. Ей нравится быть эмоционально зависимой от любимого, нравится быть замужем, иногда выполнять его прихоти, но все это должно быть ее собственным желанием. В слове «Моя» внутренним дуром слышится подтекст с отблесками прислуживания, и поэтому, не услышав продолжения вроде «жена», «подруга», «возлюбленная», «красавица», «девочка» и так далее, она решает, что мужчина воспринимает ее как собственность. А после у внутренней дуры начинается паника, во время которой она пытается понять, как вновь обрести свободу, что может привести к необдуманным поступкам. А ведь, казалось бы, одно слово, в смысл которого, я уверена, большинство мужчин вообще глубоко не вдумывались. Но у женщин подобное на генетическом уровне. Внутренняя дура достается каждой, никуда от нее не деться. Так что, когда пойдете со своей на какую-нибудь тусовку, будете рассказывать о том, как ваша вам недавно устроила взбучку или какая у вашей обалденная фигура, вспомните, она не просто ваша, она ваша любимая, хоть иногда и дура. Совет женщинам. Достучитесь до внутренней дуры. Зачастую мужчины не вкладывают в слова тот смысл, какой добавляем мы. Просто всегда держите в голове, что говоря что-то, что вдруг вас задело, любимый человек не хотел обидеть ваши чувства. Просто скажите ему, чтобы больше он неприятные вам речевые конструкции не использовал. Если он вас услышал, поздравляю. Если нет, проблема, пожалуй, здесь совсем не в конкретных словах. Совет мужчинам. Имя – идеальный способ обозначить того, о ком вы хотите рассказать. Уменьшительно-ласкательные суффиксы приветствуются, но не перестарайтесь. И тогда никаких вопросов со стороны любимой девушки не возникнет. Вы представляете, в этом случае все очень просто. Неужели так бывает?